Глава 34. Артур. Она закрылась, захлопнула себя в какую-то ракушку, перестав реагировать на меня так, как прежде. Вначале на это повлияло все, что она узнала о Рите, а потом отсутствие секса, потому что хотя бы в постели у нас действительно все было хорошо. Иногда мне казалось, что я никогда не пробью эту раковину. Я подступал к ней по-разному. Продал машину, купил квартиру, расписались так, как она хотела, без пафоса и свадьбы, Просто подписи поставили и все. Сделали детскую для сына. Потом, конечно, пришлось переделывать для дочки, потому что какие-то криворукие специалисты вначале сказали, что будет сын, а потом родилась дочка. В общем, когда на третьем УЗИ нам сказали, что будет девочка, я просто переделал все под унисекс, мало ли. Может, снова ошиблись. К концу беременности мы немного поладили. Я, как и Вика, нервничал, потому что переживал за роды. От партнерских она категорически отказалась. А я не настаивал, потому что я-то мужик, но страшно было до жути. И все это омрачал тот факт, что от меня никак не желала отвязываться Люда. Она осталась в Москве, а я переехал, но это ни черта не изменило. Она продолжала мне названивать, писать сообщения, а потом дошло до угроз. Нет, я честно ее динамил, не отвечал ни на звонки, ни на сообщения, но когда она написала «Я тут узнала, что у тебя есть беременная подружка, не боишься?» Это вывело меня окончательно. За Вику я боялся настолько, что был готов на многое, если не на все. А людям многое не требовалось. Ультиматум был прост. Я должен оставить Вику и уйти к ней. Разбежалась. Пришлось подключить отца. На тот момент Вика уже родила, но отношения теплее не стали. Я помогал как мог. Вставал по ночам, носил малышку на руках. Предлагал нанять няню, но Вика категорически отказалась. Я не знал, что еще сделать. Со всех сторон навалилось столько проблем, что по-хорошему хотелось просто купить пару бутылок коньяка и напиться. Апогеем стали вот эти Викины сборы моих вещей. Я пришел домой в кои-то веки довольный, потому что отец таки решил проблему с Людой. нашел точки давления на ее братца и компромат. Вечер не предвещал ничего плохого, хотя я снова задержался на работе. Вика была странной. Сидела на кухне, смотрела в одну точку и разве только не плакала. Потом снова позвонила Люда. И это вывело меня из себя. Вышел в ванную, выдал ей все, что узнал. Когда я наконец-то решил эту проблему, прибавилась еще одна. Вика собрала мои вещи. И вот тут я понял, что устал. Окончательно устал охранять ее от всех проблем. Хочет правды? Что ж, отлично. Будет ей правда.